Косметика. Косметика — это вовсе не то, чем пользуются исключительно женщины, а то, что нужно всем. Шампунь, мыло, зубная паста — это тоже косметика, просто называется она уходовой. Все знают этот лайфхак со сбором обмылков и формированием из них новых кусков твёрдого мыла или его жидкой фракции. И про то, что состав должен быть хорошим, без вредных ингредиентов. Но этот список я всё же на всякий случай вам дам. Ещё хочу рассказать о нескольких не самых очевидных вещах, так что не пропускайте этот раздел, даже если кажется, что тема косметики — это не про вас. Следите за сроками годности и моментом вскрытия. Многие не задумываются о том, что это разные вещи. Надпись «Срок годности» означает срок годности средства до вскрытия упаковки, даже если вы просто понюхали и сразу закрыли крышку. С момента, когда вы обеспечили доступ воздуха, особенно если еще потрогали пальцем, в питательную среду попадают микроорганизмы и начинают размножаться. Маркировка срока годности после вскрытия изображается в виде открытой крышки. В продукте, конечно, есть консерванты, и они сдерживают рост колоний и бактерий. Производители проводят тесты и выставляют определенные сроки. Когда они подходят к концу... Действие консервантов слабеет, и в косметике активно начинают размножаться патогенные микроорганизмы. Даже если на вид, запах и цвет ничего не изменилось, лучше не пользоваться просрочкой. За лишнюю пару недель, думаю, ничего страшного не случится. Я очень практичный человек, поэтому сама этим грешу. Но явно не стоит пользоваться косметикой, если она просрочена больше, чем на месяц-два при сроке годности 3-6 месяцев. Важно также соблюдать условия хранения. Повышенная влажность, контакт с кислородом, тепло, прямые солнечные лучи ускоряют порчу косметики. Если у вас баночка с кремом, не набирайте его руками. Воспользуйтесь лопаткой, палочкой, можно даже чайной ложкой. Главное, чтобы они были чистыми. Но и не держите баночку долго открытой, чтобы средство меньше окислялось и было меньше шансов попадания в него микробов. Что такого случится? Косметика впитывается верхним слоем кожи. Патогенные микроорганизмы и грибы провоцируют воспалительные процессы, и в ответ активизируется клеточный иммунитет кожи. Воспалительный процесс может проявиться как покраснение, выходит гистамин из тучных клеток, воспаление на коже или угревая сыпь. Если патогенные микроорганизмы вместе с косметикой попадут на слизистые глаз и губ, они могут спровоцировать конъюнктивит, блефорит, герпес. Это не всегда проявляется сразу. Иммунитет может подавить воспаление. Но если контакт с микроорганизмами регулярный, то кожа становится все более чувствительной и восприимчивой. Рано или поздно иммунитет снизится и не сможет отбить следующую инфекционную атаку. Ну и просроченная косметика становится неэффективной. Химический состав становится нестабильным, активные компоненты разрушаются и окисляются, нарушается кислотность, эмульсия расслаивается на фазы, масло отделяется от воды. Поэтому призываю вас не покупать про запас то, что не хранится долго, и не начинать новое средство, пока не закончилось старое. Только если будете абсолютно уверены, что точно его используете. Вы же не хотите свои деньги сливать в канализацию и выбрасывать в мусорку? Создавайте косметические средства своими руками. Сделать уходовую косметику из того, что есть в доме, реально. Этим занимались еще наши бабушки. Правда, модная сейчас концепция ноля отходов тогда была суровой необходимостью. Попробуйте накладывать на веки огуречные кружочки, умываться молотой овсянкой. Приготовьте скраб из сахара или мёда и фруктово сметанные маски для лица. Или, например, кокосовое масло многие используют в первую очередь как косметическое, а не пищевое. Крахмал — отличная замена тальку, а какао-порошок, смешанный с тем же крахмалом, заменит бронзер. Здорово, если получается использовать пищевые отходы. Например, кофейную гущу, как скраб для тела, залежавшуюся муку для мытья головы, а просроченное масло для приготовления масок для волос. Избегайте косметики, вредящей окружающей среде и вашей коже. Резонный вопрос. Почему в магазине вообще можно купить такое? Потому как что не запрещено, пока еще то разрешено. Критичные ингредиенты используют в косметике, потому что они дешевые и стабильно ведут себя в составе. Критичными обычно называют ингредиенты, которые загрязняют окружающую среду, например, микропластик, могут повышать чувствительность кожи и вызывать аллергические реакции, как метилезотиазоленон, способны негативно влиять на эндокринную и другие системы организма, как некоторые УФ-фильтры. Да, производители добавляют такие ингредиенты в допустимых концентрациях, но некоторые вещества могут накапливаться в организме, например, свинец и алюминий. и некоторые безопасные по отдельности компоненты могут вместе принести вред, если один из них делает кожу проницаемой для вредных веществ, как, например, пропиленгликоль, ПИЭДЖИ. -E к сожалению, что касается этой темы, в России долго запрягают и медленно едут. Нормы подтягиваются к европейским с большим скрипом. Остается только самостоятельно контролировать составы средств и выбирать безопасные. Список ингредиентов, которых следует избегать. Микропластик, о нём я говорила в самом начале книги. Продукты нефтепереработки — парафин, минерал-ойл, петролатум, церезин, микрокристаллин а также ингредиенты, заканчивающиеся на каун или силоксейн. Покупая косметику с минеральными маслами и силиконами, вы косвенно спонсируете нефтедобычу. Минеральные масла — это жидкие смеси высокомолекулярных углеводородов, которые получают из переработанной нефти, в том числе всем известный вазелин. Нефтедобыча наносит вред окружающей среде, ну и не очень здорово наносить на кожу нефть, которую при производстве могли не очистить должным образом. Процессы получения некоторых компонентов косметики опасны для окружающей среды. Полисарбаты, PEG, при их получении применяют окись этилена, а это канцероген. Производители используют современные методы очистки полисарбатов, чтобы удалить из них опасные примеси. Но если очистка была некачественной, в продукте можно обнаружить побочный продукт производства – токсичный 1,4-диоксан. Четвертичные аммониевые соединения – кваты и поликваты, оли, квартениум плюс число. Их часто добавляют в средства для ухода за волосами в качестве антистатика. В природе они полностью не разлагаются. Гормоноподобные ингредиенты – эндокринные дисрапторы – Химические вещества, которые в определенных дозах могут влиять на эндокринную систему, вызывать злокачественные опухоли, врожденные дефекты и другие нарушения развития. В сертифицированной натуральной косметике они недопустимы. Это метил, пропил, этил, бутилпарабен и другие. Самые химические УФ-фильтры. Потенциально аллергенные консерванты могут вызвать контактные дерматиты аллергию, Некоторые из них, гормоноподобные или имеющие другие побочные эффекты, не допускаются в сертифицированной натуральной косметике. Аллергенные отдушки — экстракт дубового мха, экстракт древесного мха, изыгвенол, цинамал. Эти натуральные синтетические отдушки имеют доказанный высокий или очень высокий аллергенный потенциал. Синтетические могут содержать мускусные соединения, которые накапливаются в организме человека, в окружающей среде. А закрасители. Все CI, Color Index, цветовой индекс, с цифрами в диапазоне CI от 11 680 до 40 215 могут вызвать аллергию, некоторые из них в высоких концентрациях канцерогенные. Спорные павы, поверхностно-активные вещества, все ингредиенты, в которых присутствуют сочетания PEG или те, которые оканчиваются на ETH плюс цифра. могут вызывать раздражение кожи, делать кожу проницаемой для вредных компонентов, а также иметь аллергенный потенциал. Этоксилированные павы не допускаются в сертифицированной натуральной косметике, в том числе из-за опасного процесса их производства. Фосфаты помогают поверхностно-активным веществам, которые растворяют грязь, закрепиться на одежде, удаляют грязь и жирные пятна при низкой температуре, но могут вызвать аллергию у людей с повышенной чувствительностью и детей. Фосфаты также вызывают заболачивание водоемов, провоцируя дефицит кислорода и гибель рыб. В России они пока разрешены в концентрации до 30% от общего объема. В США их давно запретили в средствах для стирки, а в Евросоюзе ограничили в порошках и средствах для посудомоек. Альтернатива – косметика с натуральными составами. Они расходуются экономичнее и имеют больший спектр применения. Например, натуральным мылом можно мыть руки, тело, даже изредка волосы, а также постирать одежду. Проверяйте составы. Узнать больше об опасных ингредиентах и их альтернативах вы можете на сайте www.ecocosmetica.ru Пользуйтесь сухой или концентрированной косметикой. Что объединяет бутылку шампуня, пенку для умывания, жидкое мыло и гель для душа? У них в составе на первом месте вода. А если выбирать сухую или концентрированную косметику, то вы получите компактную упаковку Меньший расход воды при производстве — сокращение транспортного следа. Попробуйте хотя бы одно из предложенных средств. Твёрдое мыло вместо геля для душа и пены для бритья. Насчёт последнего здорово было бы раздобыть про дедушкин помазок. Уптан — это порошок из перемолотых трав, специй и цветов. Универсальная штука для очищения лица, тела и даже волос. И можно приготовить самим, достаточно вооружиться кофемолкой. Твёрдый шампунь. Обратите внимание, что есть два типа брусочков, которые продают для волос. Шампуниевое мыло, которое сушит кожу головы при длительном применении и не подходит для частого использования. И твёрдый шампунь. В основе первого омыленные жирные кислоты. В основе второго щадящие мягкие павы. Читайте состав. Минеральная декоративная косметика. Она состоит из природных минералов, измельчённых в порошок. У нее нет срока годности, ведь там ничему портится. Раздайте ненужную косметику. Купили новое средство, но оно не подошло? Не оставляйте его тухнуть на полке. Отдайте тем, кому оно может подойти. Спросите маму, друзей, подруг, соседей. Можно выложить на доску объявлений типа Авито или Юлы и отдать даром. С руками оторвут, если сроки годности не истекли, и средство только слегка початое. Можно пристроить косметику через сообщество типа «Отдам даром» или дар если после инспектирования своих запасов вы решили от них избавиться. Не выкидывайте. Есть люди, которым всё равно, что мазать на свою кожу, если это бесплатно. А есть те, у кого не будет раздражения на коже даже после чистого спирта. Я им завидую, если честно. Люди могут мазать на себя что угодно, и им от этого не будет плохо. Откажитесь от декоративной косметики. Делайте это хотя бы один день в неделю. А ещё лучше организуйте челлендж. Месяц без декоративной косметики. Можно не только минимизировать её использование, но и перейти на натуральную косметику, например, на рассыпчатую минеральную. У неё нет срока годности. Это волшебный продукт. Отказаться от декоративной косметики стоит хотя бы уже потому, что её состав порой повергает в ужас. Слушай совет, избегайте косметики, вредящей окружающей среде и вашей коже. А ещё обычно у многих из нас образуется склад разных тюбиков, баночек, палеток, который не влезает ни в одну косметичку. Хорошо, если мы пользуемся хотя бы десятой частью всего этого добра. Остальное просрочивается и может стать опасным для здоровья. Чем реже мы пользуемся такой косметикой, тем меньше её нужно, и тем меньше мы её покупаем и потом выкидываем. Меньше косметики — меньше мусора. Для снятия макияжа вместо средств с критичными ингредиентами используйте растительное масло, желательно с низкой комедогенностью – подсолнечное, конопляное, сафлоровое и семян карите, масло ши.